Глава 14. Между тем, она угасала с каждым днём, хотя ни я, ни Мариус этого не замечали. Её ум оставался ясным, и воля не теряла своей энергии, но её зрение быстро слабело, и она не в силах была более переносить забот о хозяйстве. Нам очень недоставало Денизы. Хотя она и плохо управляла домом, но она отстраняла от бабушки утомление. и хотя Фрюманс засиживался у нас доли определённых часов, приводя в порядок различные счета, но он не мог наблюдать за внутренней экономией. Меня никогда не посвящали в эти пошлые мелочи, столь полезные и столь необходимые женщине. Было уже слишком поздно, чтобы я вошла во вкус, и к тому же я была ещё слишком молода, чтобы иметь в этом настоящее понятие. Дениза имела привычку приказывать немножко грубо, и её крики внушили мне большое отвращение ко всяким приказаниям. Добрая бабушка почувствовала необходимость поручить своё хозяйство женщине, ей казалось, кроме того, что моя драгоценная особы нуждается в уходе и заботах, ей же самой и то и другое было крайне необходимо. Она посоветовала Исааку Костелль, который из скромности или из лености не особенно-то любил вмешиваться в чужие дела, и предложил ей обратиться к Фрюменсу. Фрюменс, сказал он, более практичен, чем я. «Особенно с тех пор, как он проводит все дни у вас и немножко видит людей. Я думаю, что он кого-то знает». Фрюманс имел с бабушкой разговор, после которого он мне показался растроганным и обрадованным. «Фрюманс рекомендует мне сокровища», — сказала мне она. «Теперь я могу прожить спокойно остаток моих дней». «Значит, вы, бабушка, знакомы с той, которую он вам рекомендует?» «Да». По слухам, моя девочка это особо привяжется к тебе, и я прошу тебя заранее полюбить её, как я её люблю. Не знаю. Она скоро приедет. Я надеюсь, хотя Фрюмонт ещё не вполне уверен, что ему удастся её говорить. Фрюмонт собирался писать письмо. Он подозвал меня к себе. Если бы вы приписали две строчки в моём письме, сказал он мне, то это особо вероятно решилась бы приехать ухаживать за вашей доброй бабушкой и за вами. Я, кажется, напустила на себя важный вид. «Значит, вы уверены?» — спросила я его. «Что она нас очень полюбит?» «Я за это ручаюсь. И что моя добрая бабушка будет с ней счастлива?» «В этом я вполне уверен». «Тогда, значит, мой долг написать этой особе?» «Это моё убеждение». «Вы, может быть, мне продиктуете?» «Нет, вы сами должны найти, что нужно сказать, чтобы возбудить в ней доверие к вам». Та, о которой я вам говорю и которой я пишу, никогда не захочет никому служить иначе, как в силу преданности и при условии, что её будут очень любить. Разве можно обещать полюбить того, кого не знают? Поставьте ваши условия. Если она их не исполнит, вы будете вправе не любить её, и она уедет. Всё более и более проникаясь в сознание моей важности, я начала писать на белом листе почтовой бумаги, поданном мне Фрюмансом. Мад её надо называть мадмоазель. Нет, она вдова. Я написала: "В сударыня, если вы хотите приехать к нам и любить мою бабушку от всего вашего сердца, то я также полюблю вас всем моим сердцем. Люсиена де Валанжьи". "Это превосходно", сказал Фрюманс, и он сложил своё письмо, но он опустил его в карман, не написав адреса. Как же фамилия этой барыни? спросила я его. Он ответил, что она скажет мне её сама, когда приедет. И когда я пожалала узнать, где она живёт, он уверил меня, что в данную минуту он не знает, но имеет возможность доставить в её руки наше письмо. Это, вероятно, окажется какая-нибудь родственница по несчастью, сказал мне Мариус, когда я рассказала ему эту новость. Личность, рекомендованная Кастеллими, должна быть такая же голодная, как этот несчастный аббат. Что касается меня, то мне решительно всё равно. Кем бы она ни казалась, я думаю, что теперь я уже недолго останусь здесь. С некоторого времени Мариус часто поговаривал об отъезде, и каждый раз моё сердце сжималось и глаза наполнялись слезами. Привычка к совместной с ним жизни сделалась второй половиной моей жизни, и я не знаю, было ли это дружбой или эгоизмом. Он несомненно меня не любил и ни в чём мне не помогал, но он всегда был со мною и, так сказать, отрывал меня от моей личности. Он мешал мне быть самой собой. И я не знала бы, что делать с собою без него. Я часто ощущала потребность отдалиться от него и замкнуться в самой себе. Но проходило несколько часов, и мне его уже не доставало, и мне казалось, что и меня так же не достаёт ему. Наша дружба была похожа на дружбу двух молодых собак, которые немножко кусаются, но не могут расстаться. При своей любви к праздности Мариус продвинулся очень мало умственно и очень мало развился нравственно для своего возраста. Он находил лишь во мне ребёнка, который его выслушивал, противоречил ему или занимал его, но он даже не догадывался, что я была ему необходима, и только машинально привлекал меня к себе и удерживал подле себя. По мере того, как он рос, в нём пробуждалось иногда желание заглянуть в будущее и выйти из уединения, в котором мы жили, а между тем он никак не мог понять, что он хотел делать и чем желал быть. Он серьёзно спрашивал меня об этом, и я не умела ему ответить. Тогда он принимал презрительный тон и притворялся, что ему ужасно хочется уехать, чтобы принудить меня выдумать вместе с ним, куда именно он хотел ехать. Этот бедный мальчик не имел почти ничего и считал себя богачом. Он слышал, что ему досталось по наследству 30 тысяч франков, и он смотрел на это как на состояние, которое может дать ему независимое положение и роскошь на всю жизнь». Тщетно Фрюмэнс, с которым он снизошел посоветоваться на этот счет, говорил ему, что 30 тысяч франков есть лишь хорошее подспорье для человека, который работает и довольствуется малым, и ничто для человека, который ничего не делает и мечтает хорошо пожить. Мариус эти доводы не убеждали. Он продолжал думать, что широко живя и не работая, он никогда не увидит конца своему наследству. Он поговаривал также о выборе такого рода занятий, которые давали бы ему лишь право гулять сколько ему угодно и одеваться, как ему понравится. Моя бабушка, одевавшая его с головы до ног на свой собственный счёт, чтобы сохранить ему неприкосновенным его маленькое состояние, должна была наложить узду на его элегантные потребности. Она одевала его скромно и степенно, и он краснел за фасон своих курточек и шляп, когда они не олицетворяли собой последней моды. Это было для него настоящим поводом к стыду и огорчению. И когда я получала позволение давать ему одну из моих новых косыночек, он проводил целый день перед зеркалом, завязывая и перевязывая бант своего галстука, причём был безумно счастлив. Он мечтал также о дне, когда у него будет свой собственный портной или какой-нибудь мундир. Он любил красивую осанку моряков, и бабушке очень хотелось бы, чтобы он пошёл по этой карьере, на которую выдвинулись её муж и другие члены семьи. Но Мариус хромал в математике и имел к морю несомненное отвращение. Он хотел бы быть моряком, но никогда не пускаться в плавание. "Тогда, значит, ты хочешь поступить в пехоту?" спрашивала я его. "Да," отвечал он. "Мне нужно поступить в гусары или в стрелковый батальон." Только эти формы и красивы. Но ведь твой возраст ещё не позволяет тебе быть солдатом. Я и не буду солдатом. Я хочу быть офицером. Я ведь дворянин. Господин Фрюманс говорит, что в таком случае надо поступить в военное училище, где изучают математику. И он говорит также, что ты никогда её и не изучишь, если не будешь учиться. На этом мы и останавливались, так как Мариус не хотел или не мог ничего изучить. самое большое усилие, на какой он был способен, это делать вид, что он слушает Фрюманса и внимательно выслушивать его объяснения. Даже и это было лишь некоторый победой над его несколько надменной вежливостью и врождённым отвращением ко всякакому противоречию. У него была лишь одна сила это мягкость, которую он предписывал себе, чтобы заставить других быть мягкими. Когда Фрюманс, обладавший огромным терпением, имел вид человека, выбившегося из сил, Мариус говорил ему необыкновенно вежливым тоном: "Прошу извинить меня, сударь, и выражаться яснее". Как будто это была вина наставника, а не его собственная. Когда я с ним ссорилась, он говорил мне: "Ты знаешь, что я вовсе не желаю сердиться, и ты можешь говорить всё, что тебе угодно, так как я на твои слова не обращаю ровно никакого внимания". и он произносил всё это таким гордым и спокойным тоном, что гроза скоро проходила, не коснувшись его, не растрогав его ни на минуту, не обеспокоив ни одного волоска его артистически завитой прически, приподнятой над олбом каким-то прямоугольником. Он продолжал быть всё тем же красивым светским мальчиком, что не мешало ему, однако, быть самым незначительным и пустым человеком. Я привыкла к его лицу, и не находила в нём более никакой прелести. Его элегантные манеры уже не очаровывали меня, его бесконечные прически, его постоянная чистка ногтей даже не на шутку надоедали мне. Его бильбоке было мне ненавистно, и его охоты с Фрюмансом, убивавшим всю дичь, ускользавшую от него, были мне смешны. Он покорял меня лишь своей невозмутимостью. Я узнала впоследствии, что бабушка, очень заботившаяся сначала о его будущности, предала её на волю божу, вырвав у Фрюмэнса признание в полнейшей неспособности его ученика. Ну, что же, сказала она. Вооружимся терпением и примем все меры, чтобы не сделать его несчастным. Не понимая своих ошибок, он не поймёт и страданий, что из него выйдет. Быть может, мелкопоместный деревенский дворянчик, как много других, который будет экономничить в течение целого года, чтобы блеснуть на одну неделю, или он пристрастится к охоте и никогда не будет показываться в свете, или же быть может из него выйдет унтер-офицер, 20 лет ожидающий полет. Пусть по крайней мере он не идёт по стопам моего сына, который был не более как красивый мальчик и умея лишь нравиться дамам, два раза спасся удачной женитьбой. Бедная бабушка, конечно, не умела так хорошо выражаться.